глава пять джос у нас будет курсовой проект изумилась роуз захлопав глазами в первом же семестре я кивнул наслаждаясь растерянностью в глазах студентов в том учебном плане что передаламйстраса вебер ничего подобного не было но я позволил себе внести немного изменений «Если мне придётся полгода наблюдать, как группа будет создавать простейшие артефакты накопителей, то я умру со скуки». «И вы думаете, мы справимся?» — скептически хмыкнул один из близнецов. Стоило им назваться, как я тут же запутался, кто из них кто. Впрочем, значения это не имело. «Это вы должны думать, что справитесь», — с нажимом произнёс я. «Какое вам дело до моего мнения?» Парень насупился а я с обвел взглядом группу. Не такая маленькая, как я рассчитывал. Маэстро соговорило, что в последние годы не набиралось больше трех-четырех студентов, а мне досталось семеро. Припомнив Дэниела, я фыркнул. Король был бы доволен, мне явно будет чем заняться. «Итак, сейчас я расскажу о медитации, которая поможет вам определить материал». Слова лились сами с собой, не мешая мне размышлять. Интереснее всего выглядел Даркайи. Феи обладают особой силой, магией впечатлений. Сможет ли она передать её своим артефактам? Вот только феи не отличались усидчивостью. Наше занятие шло от силы полчаса, но она уже измаялась и начала что-то шептать своей соседке. Тонкие брови послушницы сердито сошлись в переносице а пальцы теребили кончик серебристой косы. Я не знаю, зачем задал ей вопрос, хотел услышать её голос. Поймав себя на этой мысли, я задаченно покачал головой. Она красива, но я не испытывал недостатка в красивых женщинах. Даже после того, как обзавёлся проклятием, я всё ещё оставался завидным холостяком. Несмотря на то, что большая часть золотых приисков Клиффорда в будущем отойдёт Итану. Но с каких пор меня потянуло на молоденьких? Запретив себе смотреть на Амелию, я сосредоточился на лекции. Но меня прервал пронзительный звонок. Студенты разом встрепенулись и тут же замерли, бросая на меня настороженные взгляды. Я махнул рукой. «Никого не задерживаю. Я озвучил вам свое расписание. Решение за вами». Аудитория опустила в считанные минуты. Похоже, желающих перекинуться словечком не нашлось. Я бы очень удивился, будь иначе. Я и прежде был не особенно терпеливым, если дело не касалось артефактов, а за последние годы окончательно разучился общаться. Дверь скрипнула, пропустив внутрь Итана. Он окинул взглядом кабинет и поморщился. «Не ожидал тебя увидеть», — хмыкнул я. «Пришел поздравить меня с первым днем в качестве преподавателя?» «Поздравляю». — смутился племянник и, помедлив, признался. «Но вообще-то я надеялся застать здесь одну из твоих студенток, Амелию Эллер». «Монашку?» — скинул бровь я. «И чем же она тебя заинтересовала?» «А разве ты не в курсе?» Итан растерялся. «Она моя невеста. У нас отличные показатели совместимости магии. Дедушка сказал, что магическая проверка почти наверняка подтвердит нашу связь». Я скрипнул зубами переваривая новость мою почту из особняка еще не переслали но видимо помолвка была внезапной если конечно отец счел нужным поставить меня в известность тон виновато опустил голову маги недавно закончили вычисление а федор стефана поддержал идею породниться семьями еще бы он был против фыркнул я грядут перевыборы в советы и покровительство Клиффордов станет нехилым преимуществом «Ну и как тебе, Амелия?» «Мы не успели нормально пообщаться», — пожал плечами Итан. «Но она мне понравилась. К тому же она красивая. Тихая, конечно, после монастыря. Дед сказал, что мне повезло. Не каждую женщину обучает послушанию. Но я надеюсь, что здесь, в академии, у нас будет время познакомиться поближе. Только не забудь об учёбе. Как-никак выпускной год. Да и невесте твоей надо учиться». «Не надейся, что я буду давать ей поблажки». Иттон рассмеялся. «А ты уже превращаешься в настоящего преподавателя. Пообедаем вместе или будешь чахнуть над бумажками?» Изнутри царапнула досада. Но я улыбнулся и похлопал племянника по плечу. «Идем уже».